40. Ларисе тогда только исполнилось 9 лет. В этом возрасте мало кто из детей себя помнит и осознаёт. Из прошлой жизни в памяти остались тёмно-синие обои с белыми венделями, огромные двухстворчатые двери с большими ручками, которые распахивались сразу двумя руками, и белый бюст в коридоре, мужская голова, и ещё тепло большого женского тела. Интересно, что помнила она это тело с точки зрения чувств женщины. Вот она топчется по груди, по коленкам и знает, как это отзывается в теле большой и доброй тёти. И ещё человек в шинели. Вот и все воспоминания. Остальное рассказывала мать. Как напьётся. Вообще-то она была молчунья. Вечно что-то тёрла, мыла, стирала и всё время головой вниз. И никогда они не обнимались, не целовались. Как-то было не принято. Или стеснялась Варвара. А ведь кроме Ларисы у неё в жизни никого не было. Наверное, она и хотела, но не умела. Зато пить и при этом хитрить, прятать бутылки, она научилась быстро. И была в этой хитрости какая-то особенная народная цепкость. Видать, кто-то пил вроде, не иначе. Просто раньше не приходило в голову попробовать. Но вот попробовала, и понеслось. Вечная беда и проблема Ларисы. Она только и думала, почему некоторые выпьют, уснут, а утром как штык на работе. Вот Фёдорович, сантехник, каждый день с бодуна. Рядом находиться невозможно, но ведь руки золотые, работает без выходных и проходных. А какой доброты человек, редкостный. Всегда конфетка, замусоленная в кармане. Варвара пила минимум три дня. Это поначалу. Потом перешла на пятидневку. И ведь долго никто не знал. Вроде как болела или Лару от болезней лечила. Да ещё ведь придумывала про девочку разные разности. Откуда она у неё только не падала? Какие части тела себе только не обжигала? И ведь верили. А потом уже Лариса подросла, и начала замещать мать на работе. В больнице наконец-то взяли в толк, что происходит в этой маленькой и многострадальной семье, но закрывали глаза. Дочь за мать отрабатывала по полной, а иначе им было не выжить. Помогали им все, кто вещи нес, кто торшер, кто ботинки, кормили в больнице. Через пять лет при госпитале построился дом, и Лариса с Варей въехали в отдельную квартиру крошечную, на первом этаже. Но сколько же было счастья! Даже Варя очнулась на какое-то время. «Мам, ты только посмотри! Только мы с тобой такой уютно ведём!» И какое-то время Варя держалась, но болезнь быстро вернулась. После восьмого класса Лариса поступила в медицинское училище. Так и жили. Варя в полной прострации, Лариса, стиснув зубы. Она понимала, Что за нее постоять в жизни некому. Она должна все сделать сама. Она им докажет. Кому им? Тем, кого поносила в пьяных слезах Варвара: Витольда, его сучку хромую и старую сводню. С возрастом Лариса именам дала родственные определения: Витольд, судя по всему, был ее отцом. Хромая сучка его второй или просто женой. Старая сводня бабкой. Девушка больше всего на свете боялась повторить жизнь матери, боялась голода, боялась нищеты. «Иди и требуй у этих господ, забирай своё, им ещё припомнится!» «Нет, она не пойдёт требовать». Это Лариса решила для себя твёрдо. Забрать-то можно. Но только, что приходит без труда, потом так же легко и уходит. Нет уж». Она своё получит и так. Она сама построит свой мир. Девочка рано поняла, что всё не так уж и сложно. Нужно только очень много работать и чётко видеть цель. Она добьётся сама. Да, конечно, в мечтах она думала про дом с синими обоями. Она же не робот. Она придёт туда с мужем, на руках свёрток, ребёнок. На ней красивые полуботиночки, платье светлое в горох. На губах яркая помада. Муж, конечно, в форме, военный. «Здравствуйте, а я Лариса. Помните такую? Хотела вам сына показать. Всё же родственники. Вот в садик отдам, на работу выйду. Куда? А вы разве не знаете, я хирург? Муж, а он лётчик». Но такие мечты были не смыслом жизни. Да и когда мечтать? Зубрила, работала, дома поднимала пьяную мать. Та быстро превратилась в неопрятную старуху. Бегала по дворам, просила милостыню. Позора не оберёшься. Иногда казалось, что из этого круга ей не вырваться. Мать утянет за собой. Про институт сначала и думать не смела. Как? Жить на что? Но через три года после окончания училища всё же поступила. Была всегда самая старшая, самая толстая и училась лучше всех. Все просто хотели быть врачами, а для неё это было желанием не просто доказать — выжить.